Глава пятнадцатая. Ноябрь 2015 года. Доктор Кэллоуэй записывает всё, что я вспоминаю. Её рука буквально летает по бумаге. Я говорю быстро и понимаю, что ей нелегко. Но часть меня боится, что если я не скажу всё сию же секунду, то не скажу никогда. Но она поспевает за мной и никогда не просит ничего повторить. Когда я заканчиваю, она кладёт ручку и смотрит на меня. Значит, между вами с ОЭСом всё было непросто. Вот оно. Я знала, что нам потребуется доверительный разговор врача и пациентки. С кем-то другим я бы попыталась сменить тему, Но испытывая к доктору Келлой талику доверия, я отвечаю: "Похоже на то". Я убираю волосы Эвелин Солба, и мои руки дрожат. Как будто уловив мою нервозность, она запрокидывает голову и смотрит на меня. Две вспышки и обе на ровном месте. Думаю, тут занервничает любой. Я смотрю в пол, пытаясь справиться с нахлынувшими воспоминаниями. Я была напугана. Доктор Кэллоуэй молчит. Я закрываю глаза. Это просто не имело смысла. Я не понимала, что происходит. Мне казалось, что я... Внезапно я умолкаю. Ведь признаю я, что мне показалось, будто я схожу с ума, как мои слова будут использованы против меня. Я встаю. Я могу идти. Моя просьба, похоже, её не удивляет. Она пожимает плечами. Если хочешь. Я бы хотела. Я едва ли не бегом бросаюсь к двери. Я уже почти вышла в коридор, когда доктор Кэллоуи окликает меня. Я нехотя оборачиваюсь. Кэллоуи улыбается мне. «Страх? Это нормально». Ей легко так говорить, ведь не она окунается в свое прошлое. Ей не нужно переживать его заново. Дверь за мной закрывается. Эвелин ерзает у меня на руках, вертит головкой влево и вправо. Полностью игнорируя Элис, я спешу в свою комнату. И как только переступаю порог, хватаю со столика бутылочку. Обычно, когда я даю Эвелин бутылочку, она мигом успокаивается и вновь становится очаровательным ангелочком, которого я так люблю. Сегодня она отталкивает ее, как будто это яд. Я меняю ей подгузник, я пеленаю ее, я даю ей соску, я нежно ее качаю. Все бесполезно. Терпение начинает изменять мне, она продолжает истошно вопить, И вскоре мне уже кажется, что мои барабанные перепонки вот-вот лопнут. Я не могу ни на чем сосредоточиться. Я задыхаюсь. Стены как будто наступают на меня. «Хватит орать!» — кричу я. Напуганная моим криком, она плачет еще громче. «Это не ее вина!» «Все это не ее вина!» Я делаю глубокий вдох, кладу дочь в кроватку и спешу в ванную. Будь у двери замок, я бы точно заперлась». Я хочу побыть одна. Всего одну минуту, когда мне не нужно беспокоиться о том, что медсёстры начнут стучать в дверь. Всего одна минута на то, чтобы всё обдумать. Я сжимаю край раковины и, понурив плечи, глубоко вдыхаю. Затем включаю воду и смотрю, как прозрачная струйка кружится вокруг сливного отверстия. Делаю ещё один глубокий вдох, набираю пригоршню воды и ополаскиваю лицо. На ощупь беру полотенце. Оно всегда висит слева от меня, и промокаю кожу насухо. Когда я смотрю в зеркало, я вижу себя, но не такой, как на самом деле. На мне та же одежда, что и в тот день, когда мы переехали в дом. Мои глаза, которые обычно совершенно пусты, теперь полны страха. Я смотрю на юную Викторию. Она такая красивая, что когда она мне улыбается, я прислоняюсь к раковине, чтобы не упасть». Она знает, что ее волшебная сказка не такая, какой она ее себе представляла, но все равно не теряет надежды. Я вижу это в ее глазах. Юная Виктория верила в любовь. Она не знала, что станет одной из тех душ, которые предали. Она не знала. Я протягиваю руку и прослеживаю в зеркале черты ее лица. Мое сердце идет трещинами от боли. Что случилось с нами? шепчу я ей. Она наклоняется. Я напрягаюсь, готовая к тому, что она протянет руку и затащит меня в свою жизнь, но она этого не делает. Я моргаю. Ее образ мгновенно исчезает, и я снова смотрю на себя. Раздается резкий стук в дверь. Я оборачиваюсь. Внутрь заглядывает медсестра. Слава богу, это не Элис, а гораздо более приятная сестричка дневной смены. Просто проверяю, как ты. «Я не готова выйти из ванной, я не готова встретиться со своей дочерью. Будь у меня возможность просидеть здесь весь день, я бы так и сделала. Хочу быстро принять душ, лепечу я». Медсестра кивает. «Ладно. Ну, можно мне бритву? Мне нужно побрить ноги». «Я женщина, мне под тридцать, и я прошу разрешения воспользоваться бритвой. Если не брать в расчёт прошлое, наверное, это самое печальное» что я слышала в своей жизни. Медсестра сомневается. «Кто знает, вдруг у меня на уме самоубийство!» «Я не собираюсь резать вены или что-то в этом роде!» — поспешно добавляю я. Наконец она кивает. «Хорошо, но я должна стоять прямо за дверью!» Она уходит и через несколько секунд возвращается с розовой бритвой. «Интересно, у них тут кладовка, под завязку набитая розовыми бритвами?» Я закрываю за собой дверь и включаю душ. Он выпускает холодные струи, но постепенно вода становится теплее. Я быстро сбрасываю одежду и вешаю на крючок на стене. От холодного воздуха я вся покрываюсь гусиной кожей. Я захожу в душ и задергиваю занавеску. Теплые струи бьют по телу. Мышцы мгновенно расслабляются. Я закрываю глаза и запрокидываю голову, подставляя под воду волосы. Когда они основательно намокают, Я медленно поворачиваюсь, чтобы вода намочила каждый дюйм моей кожи. Это безумная мысль, но мне невольно подумалось, что если простоять здесь достаточно долго, возможно, вся эта тьма вокруг меня, застрявшая внутри меня, смоется. Я начинаю понимать, правда имеет свою цену, и больше всего на свете ей нужен ваш рассудок. Он заманивает вас обещаниями, подарить вам свободу, но если вы посмотрите на мелкий шрифт, то он оставит вас наедине с вашими сомнениями и страхами, и вскоре вы почувствуете, что сходите с ума. Иногда она вмешивается и спасает вас, иногда нет. И всё, что я переживаю заново, лишь добавляется к старой боли. Как будто чем больше воспоминаний возвращается ко мне, тем громче становятся голоса. Но порой мне кажется что они будут звучать громче, пока я окончательно не восстановлю мельчайшие подробности своего прошлого. Потом они умолкнут.